Проект был предоставлен Малютой через неделю после встречи. Степа читал его за столом в кабинете, усадив Малюту в принесенное из бухгалтерии низкое кресло, в котором любой посетитель выглядел бы глупым и маленьким. Хотелось отплатить за пережитое унижение. На первой странице папки, по дизайну чем-то похожей на документ из иракского отчета о вооружениях, весело сияли два слова «Зюзя» и «Чубайка». Степа поежился от удовольствия, увидев эти имена — «34» сияло в них ясно и отчетливо, безо всяких вычислений, подтасовок и сепаратных договоренностей с самим собой. Русский язык действительно был могуч. Он делал возможным маневр, соединявший в себе полную обнаженность с абсолютной маскировкой. Малюта описал героев так. «Зюзя в тельняшке-экипарике с грубонародным лицом, и искажённым гримасой подступающего гнева, напоминает резиновый манекен для боксирования». Таким манекеном специально делают Хари, вызывающие страх и естественное желание его преодолеть. Чубайка, на чьей стороне немедленно оказывается симпатией зрителя и особенно зрительницы, очаровательно улыбающийся хитрюга, одетый в безупречную черную пару с галстуком-бабочкой. Их роли Малюта увидел следующим образом. Первым в кадре появляется Зюзя, который работает чем-то вроде канала народного самосознания. Он выговаривает накипевшее у всех на душе с предельной откровенностью, так что у зрителя аж дух захватывает. После того, как захват духа произведен, в кадре оказывается Чубайка. Не ввязываясь в спор по существу, он отпускает беззлобный ироничный комментарий, рождающий в зрителя робкое понимание того, как следует думать и говорить, чтобы когда-нибудь покинуть зону этого самого народного самосознания и быть принятым в ряды немногочисленных, но отлично экипированных антинародных сил». Малюта сумел не только сформулировать то, что сам Стёпа представлял себе более чем смутно, но и написал несколько примерных диалогов, за которыми уже просматривались контуры будущей передачи. Поскольку это был только проект, Малюта не церемонился, включая своего внутреннего Зюзю на полную мощность. Было настоящим наслаждением наблюдать, как его внутренний Чубайка поднимал из окопа ствол и делал бедному Зюзе очередную дыру. Стёпа заметил в тексте явное эхо недавней дискуссии об актуальности постмодернизма. «Непонятно, Чубайка, почему либеральную буржуазию называют либеральной?» «Это носитель запредельно тоталитарной идеологии. Если разобраться, весь ее либерализм сводится к тому, что трудящимся разрешено в свободное время ебать друг друга в жопу». На что Чубайка отвечал. «Извините, Зюзя». Но это большой шаг вперед по сравнению с режимом, который даже это считал своей прерогативой. Иногда Зюзя брал верх в споре. Главная задача обработки нашего сознания, Чубайка, может быть сформулирована так. Несмотря на то, что нам разрешается думать только о деньгах, у нас ни на секунду не должен возникать главный вопрос по их поводу. Какой главный вопрос, Зюзя? «Вот, Чубайка, видите?» Насколько эффективно обрабатывается наше сознание? Впрочем, Степа допускал, что это ему показалось, будто Зюзя взял верх, а у зрителей сложилось бы совсем другое мнение. В любом случае было видно, Малюта рубит фишку, как капусту. Степа окончательно утвердился в этой уверенности после короткого спора, который произошел у него с Малютой по поводу следующего отрывка. У российской власти Чубайка есть две основные функции, которые не меняются уже много-много лет. Первая — это воровать, вторая — душить все высокое и светлое. Когда власть слишком увлекается своей первой функцией, на душение времени не хватает, и наступает так называемая «оттепель», ярко расцветают все искусства и общественная мысль. «Так что ж вы, узи воровать мешали? Не жалуйтесь теперь, что вас душат!» Степа поднял глаза на Малюту и сказал с раздражением «Что?» «Когда это коммуняки воровать мешали?» «Кому?» «Вот», — с удовлетворением сказал Малюта, — «работает». «Что работает, дубина?» «Концепция вызывает эмоции». Только тут Стёпа опомнился, всё понял и стал читать дальше. С каждой строкой он испытывал к Малюте все большее уважение, как к профессионалу. Тот на ходу улаживал такие проблемы, о существовании которых Стёпа даже не догадывался, и с балетным изяществом перепрыгивал пропасти, у которых заведомо не было дна. Малюта использовал интересную технологию обращения с проклятыми вопросами. Надо было не отвечать на них, а разъяснять телезрителю, что возня вокруг этих тем не сделает счастливым никого, а человек, на чем предлагалось сделать акцент, имеет право на счастье. «Задача проекта, — писал Малюта, — не разубедить телезрителя в том, что страной распоряжается компания жуликов. В настоящее время это представляется нереальным по причинам объективного характера. Задача в том, чтобы на ярких и запоминающихся примерах разъяснить, какое следует делать выражение лица, услышав разговоры на эту тему. Ой, Зюзя, ну как же вы надоели своим занудством. Посмотрите, на улице лето, птички поют. Неужели вас ничего не радует в жизни?» Прочитав этот абзац, Степа ощутил волну светлой энергии. Он понял, что эти летние птички — те самые иные птицы из его хайку. «Запели, запели!» — подумал он. «Как не спеть за 10 тонн?» Похоже, что числа были на его стороне. Это без сомнений был знак. «Аванс ты отбил!» — сказал он, вставая из за стола и с удовольствием подтягиваясь. «Начинаем работать всерьёз?» «У матросов нет вопросов», — повторил свою присказку Малюта и тоже встал из своего позорного кресла. «Я тут говорил с капитаном Лебедкиным, сказал Степа, глядя на него со значением. «Знаешь такого?» Малюта кивнул головой. Он выдержал Стёпин взгляд, даже никак не показав своих чувств, если они у него были. «Он теперь это курирует. Бюджет, план, сетка. Так что крыша у нас над головой надежная, не протекает. Думай и пиши». Ничего не пропадет. У Големов нет проблемов, ответил малюта. Степа не знал, кто такие Големы, но подумал, что это, наверное, те, кто дает матросам не вызывающие вопросов команды. Раз у одних нет вопросов, у других нет проблемов, все логично. Вот только одно было неясно: кто дает команды самим Големам? Стеб так до сих пор этого и не понял, хотя был в бизнесе давно. Имелся и другой вопрос, примыкавший к первому который тоже часто тревожил его душу. Если миром управляют числа, кто же тогда распоряжается числами? Кстати, насчет Лебёдкина нарушил течение его мыслей Малюта. Я тоже вчера с ним общался. Есть хорошие новости. Он говорил? О чем? Может, лучше он сам обрадует? Давай не темни, сказал Степа. Он еще одного спонсора привлек, так что теперь бюджет ровно вдвое больше. Развернемся по-настоящему. А что это за спонсор? Спросил Степа, которого охватила внезапная слабость, как перед первым толчком землетрясения, о котором еще не знает ум, но уже догадался инстинкт. Услик семь центов. Инстинкт не обманул. Кто? Фальцетом выдохнул Степа. «Сорокандаев из Дельта-Кредита. Знаете такого?» «Слышал», — ответил Степа, садясь на стул, с которого только что встал. «Ой, чего, Степан Аркадьевич, будто и не рады». Степа пожал плечами. «Они в нашу концепцию ты не лезут?» — спросил он непослушным ртом. «Нет», — сказал Малюта. «Совсем согласна. Удивительное дело». Только одна мелочь. Их специалисты поставили условия, чтобы название было не «Изюзя и Чубайка», а «Чубайка и Зюзя». И правильно? Так точнее. Нам же Чубайку двигать надо, да? Вот пусть он первый и канает. Успели поменять в последний момент. Какой последний момент? Хм, перед тем, как на самом верху утвердили... Степан Аркадич, вы чего? Вам воды? Эй, секретарша! Степан Аркадичу плохо. Секретарша!